Глава двадцать четвертая Я пыталась зацепиться за траву, удержаться на береге, но чуда не произошло. Я плюхнулась и моментально очутилась под водой. Попыталась выплыть, но тело камнем тянуло вниз и от паники не понимала, где вверх, где вниз, в какой стороне берег. Кажется, не в той, куда я хаотично двигалась. Нет, моя жизнь не должна прерваться так глупо, Я отчаянно сопротивлялась, но бесполезно. Тело было слишком тяжелым. Сквозь мутную воду я увидела знакомый силуэт. Берилл нырнул за мной. В воде он взял меня под грудь и потянул вверх. Когда мне уже казалось, что я не выдержу и вдохну вместо воздуха воду, меня подняла на поверхность сильная рука Берила. Я жадно вдохнула ртом воздух и вцепилась в Берила. Меня сильно тянуло вниз, плыть не получалось, но мы кое-как держались на поверхности. До берега, где мы остановились, было далеко, и Берилл тянул меня к островку суши возле водопада. — Еще чуть-чуть, держись! — хрипло сказал он. Мне помогли выбраться на берег. Я упала на колени и закашлялась. Несмотря на мокрую одежду, облепившую все тело, я почувствовала волну тепла а это могло быть только от одного, от близости Берила. «Давайте немного отойдем», — он коснулся моих плеч и отвел подальше от воды. Мы сели рядом, как сказала бы королева, неподобающе близко. Я старалась успокоить бьющееся сердце, но оно никак не унималось, несмотря на то, что опасность была позади. Берил, только что рискуя собой, спас мою жизнь снова. Я резко повернула голову, натолкнулась на его взгляд. Он тоже не двигался, казалось, даже не дышал. Вглядывался в мои глаза, будто хотел сказать что-то важное. А я почувствовала, что сейчас готова довериться ему, поделиться с ним всем самым сокровенным. Впервые с тех пор, как узнала об обмане Азурита. Берилл протянул руку, Коснулся моей щеки, и я вздрогнула. Он будто вышел из оцепенения. «Вам холодно, принцесса?» «Мне почти всегда в последнее время холодно из-за волшебства феи. Сейчас не сильней обычного». Я потупилась и так и не призналась, что рядом с ним мне теплее. «Тогда, если вы отдышались, пойдемте. Вас надо согреть». Берил двинулся вперед, а я осталась на месте. На его штанине растекалось темное пятно, которое только сейчас в свете луны бросилось в глаза. «Неужели ткань потемнела от крови?» «В чем дело?» Он заметил, что я не иду, и обернулся. «Это я должна вас спрашивать, Берилл. Вы ранены?» Он удивился и осмотрел себя. Далеко не сразу взглянул на ногу. «Все в порядке. Видимо, в суматохе задел старую царапину». «Так вы ранены уже давно?» Я возмутилась тем, что он молчал о таком важном. И как я или Карменито не заметили? Тем более я видела его после превращения, но, видимо, слишком быстро отвернулась. Это неприятно, но не более того. Русалка успела схватить и поцарапать кожу. Царапина медленно заживает из-за слабого яда, которым пропитаны ногти русалок. «Дайте посмотрю». Понизив голос, настаивала я. Не могла это так оставить. «Агата, для начала давайте вернемся к месту стоянки. Если ваша служанка проснется, она будет волноваться». По тону я поняла, что он не собирается ничего мне показывать. Выход один. Шантаж. Я скрестила руки на груди, давая понять, что не сдвинусь с места. Если не хотите, чтобы моя бедная карминита волновалась, покажите рану, и мы пойдем. В конце концов он сдался. Закатал штанину, и при свете луны я отлично рассмотрела четыре коротких царапины по повыше щиколотки. Пусть и небольшие, но они кровоточили, и из-за них можно было подцепить заразу. Надо перевязать, а позже я попробую найти лечебные травы и сделать мазь, констатировала я. «Принцесса разбирается в таких вещах?» По лицу Берилла было непонятно, иронизирует ли он или серьезно. «Мои знания только из учебников, не из практики. Но учебники были хорошие». «У меня, наоборот, достаточно практики». «Значит, вы против?» «Я такого не говорил. С радостью приму лечение от принцессы, только давайте поторопимся». «Для начала перевяжем». Я наклонилась, чтобы оторвать полоску ткани с подола платья. «Стойте!» — крикнул Берил. «Агата, вы сводите меня с ума!» Он устало вздохнул, достал платок и протянул мне. «Воспользуйтесь этим, раз уж так хотите помочь». Я без разговоров занялась делом. Поймала себя на том, что мне приятно позаботиться о Бериле. Хоть раз я смогу ему отплатить за то, что он не бросает нас в этом лесу. Только заканчивая завязывать узел, я заметила вышивку в углу платка и замерла. Потому что этот кривоватый рисунок, который я вышивала в подарок, невозможно было не узнать. — Берил, почему у вас платок, который... — я замолчала на полусловие.